Глава девятнадцатая Он обнимал ее. Она прижалась губами к его шее и обвела его ногами. Он нежно шептал ей на ухо признание в любви. Затем сцена переменилась. Все, что было видно Кейт — дождь за окном, грохот грома, вспышка молнии, крики. А потом все стихло. Белизна оплела своими щупальцами и дом, и ее саму. Куда делось озеро? И соседние дома. Где Джесс? Она почувствовала острую боль в животе и поняла, что время пришло. Туман заберет твое дитя. Кейт проснулась в испуге. В окна струился солнечный свет, а на груди лежала огромная собака. Доброе утро, девочка. Женщина почесала мягкий мех аляски и какое-то время лежала, пытаясь понять, что произошло накануне вечером и было ли это на самом деле. Она плохо помнила вчерашнее. Кейт вспомнила свои сны. Образы и звуки мелькали перед ней один за другим. Женщина с фиалковыми глазами в объятиях мужа. Озеро под проливным дождем. Огромные волны, бьющиеся о берег. чьи-то крики и упреки, шипящие угрозы. Туман. Она выбросила все из головы, выскользнула из-под одеяла, Быстро приняла душ, оделась и спустилась вниз в поисках Саймона. Он тихо говорил по телефону в библиотеке. Когда Кейт вошла в комнату, он тут же прервал разговор. «Ты встала!» — улыбнулся ей кузен и сказал в трубку. Она опроснулась, перезвоню позже. И положил трубку. «Давай завтракать!» «Кто это?» Искосо взглянула на него Кейт. С кем ты обсуждал меня? Джонатан, если тебе так важно, признался Саймон. Конечно, мы обсуждали тебя. Твой великий озноб встревожил нас обоих. Как себя чувствуешь? Игра слов, основанная на многозначности английского chill. Big chill. Так называется известный фильм Кэсдона. 1983 чье название по-русски известно прежде всего в переводе «Большое разочарование». «Хорошо. Целая невредима». Кейт обхватила себя руками и поежилась. «Но вчера все было так странно, да? Если дело в вирусе, он какой-то быстро проходящий. Сейчас со мной все в порядке?» «Точно». — покосился на нее Саймон. — Ты немного бледная. — Да, точно, просто... — Просто что? — Кажется, мне слегка не по себе. Сначала сны, а теперь вот это... — Понимаю, — вздохнул Саймон. — Давай выпьем кофе. После кофе все устаканится. Они устроились за столом у окна. Саймон уже поставил корзиночку с круассанами, тарелки с клубникой, голубикой, дынными ломтиками и кофе во френч-прессе. Кейт налила себе немного кофе, добавила сливки и сделала первый глоток. Ночью что-нибудь снилось, поинтересовался Саймон. Она кивнула. — Да, но я толком не разобрала. Просто какие-то картинки. опять из жизни нашей загадочной незнакомки?» Кейт снова кивнула, припоминая. «Пожалуй, сегодня займусь разбором сундуков на третьем этаже». Она отщипнула кусочек круассана и отправила в рот. «Мне понравилась твоя идея поискать дневник или ежедневник». Кузен покачал головой. «А по-моему, не лучшая идея. Там очень много пыли, А учитывая, что произошло вчера вечером, я в порядке, Саймон. Правда, в порядке. Кузен нахмурился. Отдохни хотя бы денек. Расслабься. Сними стресс. Сделаешь это ради меня. Кейт улыбнулась. Ладно. Хотя ты слишком беспокоишься. Она сделала еще глоток кофе. На самом деле я тоже немного беспокоюсь. Возможно, вчера вечером у меня была странная вспышка гриппа, хотя я не уверена. Мне кажется, это как-то связано с нашей загадкой. Понимаю. Сны о той женщине — это одно. Но вчера был не сон. Знаю, это покажется безумием, но я будто почувствовала то же самое, что чувствовала она в ледяной темной воде. А учитывая, что нашу незнакомку убили, Саймон вспомнил брачный контракт Кейт. «Вот именно. Думаю, чем скорее я разгадаю эту тайну, тем скорее все это прекратится». Закончил за нее кузен. «Вот-вот». Кейт разломила слоенный круассан и сделала большой глоток кофе. «Но до того, как я поднимусь на третий этаж, мне нужно кое что сделать и что же прищурился саймон сделаю скажу кейт отодвинула стул собираюсь кое кому позвонить и не хочу чтобы ты меня отговаривал не успел саймон возразить как она поспешно скрылась в библиотеке сняла трубку достала из кармана визитку и набрала номер стоун слушает привет детектив стоун Выпалила она, даже не успев придумать, что собирается сказать. — Это Кейт Грэнджер. — Привет, Кейт Грэнджер. Сегодня утром Куини очень скучала без Аляски у озера. Кейт улыбнулась в трубку. — Аляска сейчас во дворе. — Я еще не выгуливала ее. Так поздно. Какая ленивая хозяйка! — поддразнил Стоун. «Поверь, она уже громогласно высказала свое недовольство», — хихикнула Кейт. «Ну, а я попросила передышку. Выдалась тяжёлая ночка». «Да?» — тон Стоуна сразу стал серьезным. «Надеюсь, ничего страшного?» «И зачем только она сболтнула то, о чем не собиралась говорить?» «Нет-нет!» — пошла на попятную Кейт. «Ничего страшного! Я не поэтому звоню!» «Тогда чем могу быть полезен?» Кейт глубоко вздохнула. «Наверное, мой вопрос прозвучит странно, но... Ты сам видел на берегу тело этой женщины?» «А что?» «Мне просто интересно. Ответь, сделай одолжение». «Да, видел. Я сказал правду. Теперь твоя очередь. Почему ты об этом спрашиваешь?» Может, пообедаем вместе? Мне нужно кое-что тебе показать. Кое-что нашла. Хотя я не уверена, совсем не уверена. Мне кажется, это может пригодиться в расследовании. Тебе точно стоит на это взглянуть. Снова молчание в трубке. Детектив Стоун явно не из тех, кто много болтает, подумала Кейт. Пообедать не могу. «А если позже, — предложил он, — скажем, часа в три?» «Тогда встретимся в доме Гаррисона». «Хорошо, увидимся в три». Он положил трубку. Кейт стояла и слушала гудки, спрашивая себя, правильно ли поступила. Она вернулась к Саймону, который подлил ей свежий кофе. «И чем ты там занималась?» Кейт с трудом опустилась на стул. «Кажется, я поступила не очень умно». Саймон нахмурился. «Ты позвонила Кевину?» Она покачала головой. «Я позвонила тому детективу, Нику Стоуну». «Вот как!» Кузен приподнял брови. И зачем же понадобилось звонить очаровательному мистеру Стоуну? Захотелось показать ему фотографию, которую мы нашли, призналась кейт. Теперь, когда она сказала это вслух, причина показалась ей совсем глупой. Саймон прищурился. Правда думаешь, что это разумно. Что по-твоему он будет делать с фотографией столетней давности? Не знаю. «Но я уверена, что на снимке та самая женщина, и мне кажется, что я должна ему рассказать». «Ну зачем?» — удивился Саймон. «Кейт, ты ничего ему не должна. Он расследует убийство здесь и сейчас. И подозревает тебя». Она покачала головой. «Нет, уже не подозревает. И не забывай, что он серьезно воспринял мое признание насчет снов». Я несколько часов искала лицо этой женщины в картотеке. Что-то наша Кейт слишком рьяно его защищает. Брови Саймона опять поползли вверх. Итак, где и когда ты собираешься встретиться с этим добрейшим детективом? Я бы притаился где-нибудь рядышком, как муха на стенке, и послушал. После обеда... И тебе совсем не обязательно становиться мухой на стене. Можешь оставаться, как обычно, мухой в супе. он придет сюда. Саймон захихикал. Мой день только что стал гораздо интереснее. Кейт перегнулась через стол и ущипнула его за руку. И все-таки я пороюсь в сундуках на третьем этаже. Как только выгулю Аляску. «Вчера вечером она не отходила от тебя ни на шаг», — сообщил кузен. «Сидела на кровати и приглядывала за тобой. Я видел это каждый раз, когда заходил проверить, как ты. А проверял часто. Стоило просунуть голову в комнату, как она смотрела на меня с выражением «у меня все под контролем». Кейт улыбнулась и отодвинула стул от стола. Она чувствовала себя счастливой от того, что за ней присматривают... Целых две пары глаз. Через час, хорошенько прогулявшись по холодку, Кейт сидела на полу в бальном зале перед открытым сундуком, перебирая его содержимое. Рядом растянулась Аляска. — Значит, ты настроена решительно, да, дорогая? Кейт не услышала слов Гаррисона Коннора и не увидела. Как он уселся рядом с ней. Она рылась в сундуках. В них хранилось столько загадок и секретов обитателей дома Гаррисона, что о Кейт жизни не хватит разгадать их все. Она переходила от одного сундука к другому, перебирая памятные вещицы и сувениры. Гаррисон встал и подошел к стене с окнами, попутно почесав Аляску за ушами. Какое запустение! Вздохнул призрак, проводя пальцем по пыльным ставням. Я так рад, что вы с Саймоном наведете порядок. Кейт не слышала этих слов, а вот ее телохранительница услышала. Аляска навострила уши и с большим интересом уставилась на окна. Не настороженно, а просто с интересом. Как будто собака понимала, что призрак Гаррисона Коннора. Не собирается причинять им вреда. Если тебе так нужны ежедневники, дорогая, они здесь. Гаррисон подошел к сундуку в углу и постучал по крышке. Та распахнулась и с глухим стуком ударилась о стену позади. Кейт вздрогнула, обернулась, перевела взгляд с сундука на Аляску, а затем обратно. «Как странно», — пробормотала она. Она поднялась на ноги, пересекла зал и подошла к сундуку. «Ежедневники под скатертями, если что», — подсказал Гаррисон ей на ухо. «Загляни поглубже». Кейт тут же, будто сама додумалась, стала доставать из сундука старые изящные скатерти с пожелтевшими от времени кружевами. Складывала их на полу, тщательно разглаживая одну за другой. Вытащила последнюю, заглянула в сундук, и у нее по спине пробежала дрожь. На дне лежала стопка маленьких книжечек в кожаных переплетах. Кейт вытащила одну, перевернула и посмотрела на обложку. Там была надпись «Приемы». «Вот он, ежедневник». Наконец она нашла его. Кейт снова заглянула в сундук. Нет, она нашла целую кучу ежедневников. Она открыла книжечку на первой странице. Приемы 1904. Значит, они пронумерованы по годам. Кейт бегло пролистала страницы и поняла, что это список званных обедов, вечеринок и других мероприятий, проходивших в доме Гаррисона. Там перечислялись гости, меню и поводы для торжества. Кейт хотела взять всю стопку, когда Аляска хрипло и утробно зарычала. — Господи! — пробормотал Гаррисон. — Опять только не это! — Я хочу, чтобы она убралась из этого дома! — заявил женский голос. — Не тебе решать, — ответил Гаррисон уже громче. — Сама убирайся, это мой дом. Посмотрим, чья возьмет. Кейт обернулась. Она знала, что эта порода собак рычит редко, если вообще рычит. Оказалось, Аляска смотрит в угол комнаты, опустив голову, уставившись в одну точку и оскалившись. Кейт застыла с открытым ртом. Она никогда не видела, чтобы ее милая Аляска скалилась на кого-нибудь или на что-нибудь. — В чем дело, девочка? — прошептала она. — Что ты там видишь? Ей вдруг стало холодно, будто температура вокруг резко упала. Но это был не такой холод, как вчера вечером. Он шел не изнутри, а снаружи, словно промерз весь зал. теперь желтые глаза аляски смотрели в ее сторону не на саму кейт а куда то ей за спину кейт повернула голову проследив за взглядом аляски и заметила темную фигуру ее контуры менялись и двигались но не так отчетливо как у тени она словно клубилась и колыхалась изнутри напоминая тучи в небе перед грозой с градом. Кейт захотелось бежать, броситься вниз по лестнице, как в детстве, но она не могла пошевелиться. А потом невидимые руки коснулись ее горла, царапая, сжимая и душа. Кейт попыталась закричать, но тщетно. Попробовала схватить сдавившие ей шею руки но это было все равно, что хвататься за воздух. «Отпусти меня!» — закричала Кейт, пытаясь отдышаться и оттолкнуть невидимого нападавшего. А затем Аляска прыгнула на нее, опрокинула Кейт на спину и бешено залаяла, издавая жуткие гортанные звуки, как терзающий добычу волк. Но собака нападала не на Кейт. Аляска лаяла на бесплотного агрессора, клацая челюстями и вытягивая голову вперед, пытаясь укусить. А потом вдруг все закончилось. Кейт лежала, закрыв лицо руками, пока Аляска не перестала рычать. Потом взглянула из-под сомкнутых пальцев и увидела стоящую над собой собаку. Аляска немного успокоилась. Но все еще была на стороже и тяжело дышала. Кейт села, обняла ее за шею и зарылась лицом в мягкий мех. Аляска вырвалась из объятий и начала расхаживать по залу, остановившись у двери, ведущей на лестницу. Когда она пару раз взвыла. Кейт все поняла. Сейчас спустимся, девочка. Она поднялась на ноги. огляделась по сторонам и потерла ладони друг об друга, схватила из сундука всю стопку ежедневников и бросилась вниз по лестнице. Аляска спешила следом.